«Убить нас! Что же еще?» – нетерпеливо ответил Руис. «А потом они захотят пополнить свою коллекцию теми запасными частями, которые останутся от нас». «Похоже на то», – сказал младший. «Разве они не знают, насколько мы опасны?» «Наверное, нет», – ответил Руис. «Они могут связывать вагончик с теми гостями, которые имеют право тут бывать». Те, кто ведут дела с их хозяевами, приезжают на платформе. Все остальные, которых они видят, падают в болото, мертвые или слишком сильно раненые, чтобы оказать какое-нибудь сопротивление. Не очень-то они смекалистые, а? Клон установил свой лазер на поручень и наставил прицел. «Смекалка тут им ничего не дала бы», — сказал Руис. Они многими поколениями живут в обстановке мозгового огня». «Но мы покончим эту родовую преемственность», — сказал младший и выстрелил из своего лазера. Он прожег дыру во лбу того, что бежал впереди, и тот пропорол поверхность болота, упав кучей в вязкую розовую слизь. Младший немного изменил положение своего лазера и пронзил лучом самую середину коллекции грудей той женщины, которая бежала за ним. Она упала вперед, покатившись по пыльной тропинке, но продолжала визжать и извиваться с минуту, прежде чем умереть, свернувшись клубком вокруг своей раны. Младший снова изменил угол прицела и убил бы следующее чудовище в этой стае, но Руис положил руку ему на плечо. «Погоди», — сказал он. Ему стало не по себе от безжалостной эффективности своего клона. Хотя, разумеется, не было никакого иного способа отогнать этих существ. Но теперь выжившие в этом обстреле чудище развернулись и бежали прочь с той же готовностью, с какой только что бежали в атаку. Они все еще визжали. «Ты уверен, что отпустить их таким образом – хорошая мысль?» – спросил младший. «Разве они не предупредят генчей?» «Может быть», – сказал Руис. Хотя, если я правильно понимаю явление мозгового огня, они уже про нас знают. Что они могут против нас сделать?» Младший пожал плечами. «Кто знает? По-моему, мы это сами обнаружим. Как ты думаешь, легко нам дальше будет?» Его клон посмотрел на Руиза с такой степенью проницательности, что тому устало не по себе. Клон словно пытался представить, Насколько Руис потерял способность соображать и действовать быстро? «Я уверен, что дальше будет очень трудно», — сказал Руис. Он посмотрел вверх на рельс вагончика и подумал, послали за ними уже погоню или еще нет. Он повернулся, чтобы сказать своему клону, чтобы тот проверил сенсорами рельс, но младший уже был возле рельса и водил по металлу тонким длинным щупом. Папаша, у нас тут страшная активность, если судить по приборам, сказал клон. Кто-то быстро спускается вниз. Руис посмотрел через болото на низкие пасти пещер, которые открывались с противоположной стороны шахты. Пора идти, сказал он клону и Низе. Низа поерзала, стараясь найти способ усесться поудобнее, пока вагончик по спирали спускался вниз, в темноту. Кандалы натирали ей руки, а жаркий и вонючий воздух проносился мимо ее лица, словно дыхание какого-то разложившегося, но не совсем сдохшего чудовища. Она оглянулась назад на Кориану, на губах работорговки играла хищная улыбка. Мысли Низы рассеялись, но потом ей пришло в голову, что между работорговкой Корианой и Низой, принцессой с отсталой планетки, была некая связь. Обе они с нетерпением поджидали возможность еще один раз увидеть Руис Ава. Эта мысль была одновременно и трагичной, и смешной. Поэтому она рассмеялась, но так тихо, что ее никто не услышал. Руис и его клон бежали вдоль узенького выступа как можно быстрее. Пусть даже им мешала бежать тяжелая броня, оружие и сенсорные приборы. Ближайшая пасть пещеры вырастала перед ними — Освещенная точно таким же тусклым красноватым сиянием, который шел из шахты. Но в самом входе свет был немного поярче, что создавало иллюзию огней, горевших в пещере. Что-то поднялось во весь рост внутри пещеры, бросило нечто и пригнулось. Предмет, вращаясь, полетел к ним. Руисаф и его клон, Руисаф и его клон сразу предположили, что это была граната. Соскочили с парапетов в слизь, которая была им по колено. Они готовы были в нее упасть. «Погоди», — сказал младший. Предмет упал на парапет, и Руис увидел, что это была свежеотрезанная рука. На каждом пальце, обмотанном серебряной проволокой, висел свой фетиш. течьи череп, кусочек какой-то голубой ткани, ржавая пружина, крохотный пузырек с мутной светящейся жидкостью. На большом пальце была привязана маленькая куколка, изображающая человека в черной броне. «Теперь они пробуют магию», — сказал Руис, чувствуя годливую жалость. «Давай выбираться обратно на тропинку». Они рванулись вперед, что вызвало хор отчаянных воплей и визга из глубины пещеры. А потом топот убегающих босых ног. На краю болота был ряд труп которые поднимались из розовой слизи и вели к насосной станции, размещающейся прямо у входа в пещеру. Когда они пробегали мимо насосной станции, младший на бегу с размаху шлепнул мину-прилипалу на ближайший кожух машин. Когда они были в 50 метрах от входа, заряд сработал и мина взорвалась. — Пусть Генчи побеспокоится о чем-нибудь, кроме нас, — сказал клон когда они остановились и присели за кучей разбитых сталагмитов. Кроме того, если питательная жидкость не будет поступать генчим, они будут вынуждены рано или поздно выйти из пещер. Либо для того, чтобы починить помпу, либо для того, чтобы питаться непосредственно из болота. «Хорошая мысль», — сказал Руис. «Теперь твоя очередь», — ответил клон. «Что? Выдать хорошую мысль». Как мы найдем эту машину, Орфей? Мне теперь кажется, что я должен был задать побольше вопросов, прежде чем ввязываться в эту авантюру. Но голос клона был расслабленный, спокойный и полный юмора. Он совершенно не волновался. Руиза поразила, что он провел всю свою жизнь, впутываясь в опаснейшие ситуации, а потом, полагаясь на свое везение и безжалостность, из них выпутываться. Он решил, что если каким-то чудом останется в живых после этой истории, станет вести себя гораздо более вдумчиво и серьезно. Руис огляделся по сторонам. Пещера, на его взгляд, выполняла две основные функции – мусоросборника и сквозного прохода. Кучи мусора по сторонам оставляли место для чистого прохода в центре туннеля. Мусор состоял из того, что встречалось в страшном болоте. Все те детали брони и одежды – которые слизь не могла разложить и переварить. Видимо, все это периодически выгребали и оставляли здесь. По этим останкам какой-нибудь археолог без труда мог бы прочесть всю историю Сувука. Руис покачал головой. Его внимание явно отвлеклось от поставленной задачи. Он вынул маленький портативный компьютер, куда ввел все, что помнил из указаний, данных ему сомниром. Он пристегнул экран на руку и сверился с узором различных мерцающих линий. «Мне кажется, мы там, где надо», — сказал он не вполне уверенно, показывая на ярко-багряную полоску. «Третья пещера с северной стороны, правильно?» «Мне тоже так кажется», — ответил клон. «Порядок», — сказал Руис, «Ты пойдешь первым. Сверни во второй туннель слева и держи перед собой сенсорные щупы». По Самниру оборонительные устройства здесь главным образом основаны на топологии. Нам ведь совсем не по вкусу провести здесь остаток жизни, блуждая тут сколько душе угодно. Младший поднялся и осторожно посмотрел за угол кучи сталагмитов. Нет уж, кстати, те сведения, что дал Самнир, весьма древние, а? Верно, сказал Руис. Они встретили официальную комиссию по встрече раньше, чем дошли до первого перекрестка. Сперва Руис услышал шарканье босых ног, а потом шепот, неразборчивый и непонятный. Они вдвоем присели за кучей мусора, такой древней, что она потеряла даже вонь. «Что теперь?» – спросил младший. Руис пожал плечами и проверил заряд своего огнемета. Из-за угла туннеля появилась процессия. Дюжина получеловеческих обитателей этого страшного места и трое генчий. Генчии шли в самый гущий людей в таком строю, который отдавал защитным формированиям, словно люди готовы были своими телами заслонить генчий. Получеловеки шли на первый взгляд беспорядочно, но они все время клубились вокруг генчий. Руизу показалось, что в этом движении он заметил нечто знакомое и с минуту присматривался к нему. Потом он понял, что люди двигались в такт движением глазных пятен на черепах генчей. Руис упал за кучу мусора, пытаясь стать невидимым. Тот человек, что шел впереди, нес длинный посох — кусок серебристого металла с острым концом, на котором сверху было укреплено изображение генча. Он остановился и поставил жезл перед собой. Вся процессия остановилась за ним следом. «Непрошенные посетители», — сказал он сурово, а потом безумно хихикнул. Взгляд его забегал по сторонам. Глаза бессмысленно таращились. Его лоб был весь покрыт веками с ресницами, в три параллельных горизонтальных ряда. Они открывались, трепеща ресницами, но под ними не было глаз, только мелкие ямки. «Непрошенные посетители», — сказал он снова. «Выходите! Вы не можете спрятаться от нас». «Ваш запах забивает нам ноздри. Наши носы болят от вашего присутствия!» Младший тихо рассмеялся. «Выходите!» – потребовал оратор. Когда он понял, что ни Руиз, ни его товарищ не собираются подчиняться, оратор повернулся к самому крупному генчу, и жест этот настолько напоминал смущенного избитого столку пса, что Руис почувствовал одновременно и горькую ярость, и раздражение. Генчи сдал в адрес своего слуги тихий чирикующий звук. И тот повернулся к ним с новой самоуверенностью. «Выходите! Мы воздержимся от того, чтобы сорвать с ваших костей вонючую плоть. И даже отнесемся к вам, как к гостям!» «Милосердная компания!» — сказал младший и поднял свой игольчатый лазер. Руис посмотрел на своего клона и подумал. «Неужели мои собственные зубы такие же острые и длинные?» «Неужели я тоже настолько похож на бешеного волка?» Он покачал головой, пытаясь прояснить мысли и зрение. «Нет, погоди», — сказал Руиз. Он продумал положение настолько тщательно, насколько это было возможно в таких условиях, и потом сказал, «Не высовывайся. Если они нападут на нас, разрубим их на кусочки». Он медленно встал, держа свой огнемет на изготовку а, -а сказал оратор, глядя на Руиза так, словно был очень удивлен его видом. «Ты выказываешь зачатки вежливого поведения. А что, у твоего товарища парализованы ноги? Он что, не может стоять?» «Ну, это не важно. Мы тебя спрашиваем. Зачем вы здесь?» «Без вагончика, без пленников для похитителей душ, без запаха разрешения на спуск». Руис подумал, как правильнее ответить на эти вопросы. Хитрость очень часто не приносит никакой пользы, если имеешь дело с сумасшедшим. Для этого надо знать точно, природа его безумий. Но что ему оставалось делать, если не попытаться? Мы пришли, чтобы посмотреть на похитители душ, поскольку о нем говорят как об одном из чудес света. Беспардонные пришельцы! закричал человек. «Вы что же, посетители, которые убивают местных в качестве первого проявления своего восхищения?» «По-моему, нет». «Нет, нет, мне совершенно ясно. Вы здесь для того, чтобы забрать похитители душ для себя. Ваше собственное пользование. Это же ясно, как день. Юберия предупреждал нас, что придут люди в черной броне, в жесткой оболочке. И в руках у них будет страшное оружие». Вы пришли, чтобы украсть нашу славу и хвалу, с помощью которой мы перестроим мир, Вселенную. Украсть наше будущее, что может быть ужаснее? Какое преступление может быть тяжелее? Но теперь мы знаем тебя и твое злодейство. Он поднял свой жезл и швырнул им в Руиза. Руиз оскочил в сторону, и жезл, не причинив никакого вреда, пролетел мимо. Младший поднялся и пронзил игольчатым лазером оратора и самого большого генча. Остальная компания заколебалась, потом исчезла, словно задутые свечки. Только одно тело лежало на тропинке — человек, у которого на лбу были веки и ресницы. Руи с его клон осторожно подошли к телу, но человек был мертв. Младший толкнул его ногой. «Что тут творится?» Нам начинают мерещиться всякие вещи. Это станет еще хуже, когда мы углубимся внутрь. Он снова посмотрел на свирепое выражение лица своего клона и подумал. Это просто галлюцинация. На самом деле я выгляжу совсем по-другому. И сколько мы здесь пробудем? Руис пожал плечами. По-моему, ровно столько, сколько займет выполнение задания. Он переключился на тот канал, по которому он мог говорить с клоном Низы. Низа, что ты видела? Уродливый человек напал на вас, бросил вас палкой. Потом твой клон его убил. Ее голос был приглушен. Ей неприятно было об этом говорить. Понятно. Руис не ожидал, что мозговой огонь начнется так скоро. Он закрыл свое забрало в шлеме и включил вентиляторы. Он надеялся, что они найдут машину Орфея до того, как исчерпается их запас кислорода. И им придется открыть вентиляционные отверстия. Младший решил проделать все то же самое. Но Руис сделал отрицательный жест. Погоди, сказал он. Он принял решение. Низа, настало время передавать этот канал в моровейник. Ты уверен? спросила она. Да, вне всякого сомнения. Он повернулся к младшему. У тебя есть та заготовленная речь. Отлично, сними шлем. Геджес чувствовал сладкое тепло в том месте, где когда-то у него было сердце, еще до того, как руис Аф вырвал его. Крепость почти совсем сдалась на его милость. Через несколько минут разбросанные сопротивляющиеся войска будут стерты с лица земли. Сперва он даже не обращал внимания на присутствие командира-истребителя, который стоял возле дверей, ожидая, когда на него обратят внимание. Геджес почувствовал, что командир знает что-то неприятное. То, что сейчас Геджесу не хотелось бы даже признавать. Но минуту спустя командир выступил вперед и заговорил. Язык Геджес. Осложнение. Командир подошел к вспомогательному экрану компьютера и постучал по нему. Вот это было получено по общей сети оповещения всего несколько минут назад. Командир включил экран. Геджес увидел Руис Ава, который стоял закованный в броню, держа под мышкой шлем. Это действительно был Руис Ав, но он чем-то отличался от того человека, которого Геджес знал. У этого человека было гладкое лицо. Он был ровный и самоуверенный, словно совершенно нетронутый всей той болью, которую Родерига причинили ему. Это было страшно. Казалось, человек этот был неуязвим. Его невозможно было остановить. Наемник стоял в темном туннеле, освещенном мрачным красноватым светом. У его ног лежал гротесный труп какого-то урода. Точно, это он! Прошептал Геджес. Все признаки его совпадают. Население Маравейника! сказал Руиса, я веду свою речь из глубин под крепостью покойного Алонса Юбери. Тут внизу живет огромное количество генчий, о чьем присутствии вы даже не подозревали. Тут с ними живут и их слуги, люди, потерявшие человеческий облик. Я нахожусь здесь из-за сокровища, которое называют машиной Орфей. Это приспособление для совершения массовых деконструкций личности. В свое время это орудие находилось под контролем Алонса юбери и Публия, создателя чудовищ. Я, Руис Аф, собираюсь его разрушить. Руис Аф улыбнулся невеселой улыбкой и сделал паузу. О своем продвижении я буду сообщать вам время от времени. Руис надел шлем и застегнул его. Прежде чем закрыть забрало, он подмигнул Геджису. Он снял с плеча игольчатый лазер, и камера проследила, как он идет по туннелю, прежде чем выключиться. Геджес почувствовал, что у него отвисла челюсть. Он нашел сокровище, которое ему приказали найти на Родерига. Он нашел то существо, которое погубило желтый лист. Он открыл рот еще шире, чтобы рассмеяться. Но прежде чем издать свой первый радостный смех, он почувствовал жадность миллионов алчных душ. Сообразил, что по всему маравейнику сражающиеся сейчас поспешно снаряжают самые мощные истребители и прочие суда, и готовится атаковать крепость, которую он только что завоевал. – застонал он. О! -о, -о, -о, -о, -о, -о только не это! Вот именно, сказал командир. «Радирига приказывает тебе защищать крепость до тех пор, пока они не смогут прислать нам подкрепление. Надо помешать любым другим силам взять контроль над крепостью. Не важно, чего это будет стоить.